В окне второго этажа показывается нарядная Василиса. Ты пожалей меня, ведь не сладко живу. Волчья жизнь мало раду как в трясине тону. За что не схватишь, все гнилое, все не держит. Сестра твоя, я думал, она не то. Эх, ежели б она не жадной до денег была, я бы ради ее на все пошел, лишь бы она вся моя была. но ну, а ей другого надо, ей денег надо и воли. А волей ей, что проспратничать Она помочь мне не может А ты, как молодая елочка И колешься, а я скажу, иди за него, девонька, иди Он парень, ничего, хороший И только почаще напоминай ему, что он хороший парень Чтобы он, значит, не забывал про это Он тебе поверит Ты только поговаривай ему Вася, ты хороший человек, не забывай Не подумай, милая, куда тебе идти, окромяка? Сестра у тебя зверь злой. Про мужа про ее, ну сказать ничего. Хуже всяких слов старик. И вся эта здешней жизнь. Куда тебе идти? А парень ничего, О, крепко. Да идти-то мне некуда, я знаю, думала. Да вот не верю я как-то никому. А идти мне некуда. Одна дорога. Ну, на эту дорогу я не допущу, я лучу, бью. Ну вот, и не жена я тебе еще, а уж убить собираюсь. Да брось, брось, Наташа, все равно, ну. Ну, вот что, Василий, одно я тебе скажу как перед Богом. Как только первый раз ты меня ударишь или иначе как-нибудь обидишь, я себя не пожалею. Или сама удавлюсь, или.. Да пускай рука у меня отсохнет, когда я тебя трону. Ничего, ну что ты, Маче. Не сомневайся, милая. Ты ему нужнее, чем он тебе. Ну вот и сосватели. Совет для любовь. <как> Реши. <как> Увидителей. <как> Эх, возьми. Ну, чего? Чего ты испугалась? Теперь никто не смеет тронуть тебя. Не бойся, Наталья, он тебя бить не станет. Он не бить, не любить него уж, я знаю. Ах, баба, гадюка ядовитая. Он все больше на словах это удал. Наташка, Наташка, ты что тут делаешь, дармоедка? А-а-а! Плеть не плетешь, на родных жалуешься. А самовар не готов, на столе не собрано. Да ведь вы же в церковь хотели идти. Ну не твое дело, куда мы хотели. Да. Ты должна свое дело делать, что тебе приказано. Ты ты! Она тебе больше не слуга. О. Наталья, не ходи, не делай ничего. А ты не командовай, рано еще. Будет вам, поиздевались со человеком, довольно. Теперь она моя. <свят> Твоя? <свят> а давно купил. Да. Сколько да? Сколько танца? Это уйди, уйди. Ой, глядите вы веселые, не заплакать бы вам. Ой, страшно. Ой, боюсь. Василий, Василий, уйди, уйди. Видишь, подстрекает она тебя. подзадаривает, понимаешь? Уйди. Да, ага, Врешь. Врешь! Не быть тому, чего тебе хочется. И тому не быть, чего я не захочу. Василий! Ну, погляди. Устрою я тебе свадьбу. Пепел уходит. Василиса скрывается в глубине комнаты. В окне показывается костылев. Поглядывая на луку, он неторопливо снимает с шеи шар, тщательно встряхивает его. Лука, как ни в чем не бывало, плетёт лапоть. Что? Старичок. Ничего, старичок. Уходишь, говорят. Пора. Куда? Куда глаза глядят. Ага, жить значит. Неудобство, видно, имеешь на одном месте ты жить. Подлежать камень, сказанного Даните, тетя. Да? Да. То камень, а человек должен на одном месте жить. Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили. Куда кто захочет, туда и ползет. Человек должен определять себя к месту, а не путаться зря по земле. А если к которому везде место? Стал он бродяга. И что? Э? Бесполезный человек. Вон, а. А. Что такое странник? Ну-ка. Странный человек, не похожий на других. Ежели он настоящий странен, он должен преследовать праведную жизнь. Жить в лесах. Трущова, невидимо, никого не осуждать, а за всех молиться. Он потому и суеты мирской бежит, чтобы молиться. А ты, какой ты странник, пачпорта не имеешь. Хороший человек должен иметь пачпорт. Все хорошие люди пачпорта имеют. Есть люди, а есть иные. И, и человеки. Ну. Ты не мудри, загадок мне не загадывай, я не глупей тебя. Что такое люди и человеки? <свят> Где тут загадка? Ну? Я говорю, есть земля неудобная для посева, есть урожайная земля. Что не посеешь на ней, родит. Так-то вот. но к чему это? Вот и пример. Ну? Если тебе сам Господь Бог скажет, Михайло, будь человеком. Всё равно никакого толку из тебя не будет. Да-да, вот как ты есть, так ты останешься. А, а, а, а ты знаешь, что у моей жены дядя полицейской и если да я... Иван Иванович, иди к чаю Ты вот что, старик, пошёл кого сдалось в квартиры. Да-да-да, убирайся ты, старик. Больно у тебя язычок длиннён. Да и кто знает, может, ещё бегный какой-то. Так да, сегодня твоего духу не было. А то я смотри... Дядя позовёшь, позови дядю. Беглого мы зловеем. Награду дядя получит. Копейки три. Из подвала выбирается бубнов. чем торгует-то? За что тут ты копейки-то? Вот меня продать За три копейки. Гляди, старик, они тебя за копейку продадут. Ну ты, ты вытаращился, словно... Домовой из-под печь. Ох, сколько это на свете тёмных людей без жарик праздных. Ой-ой-ой. Приятного вам аппетиту. Ну ты, попридержи-ка язык-то. Гриб поганый зармоет. Василиса в сердцах захлопывает окно. Сегодня в ночь уйду, ну вот, к лесу. Да лучше, вовремя уйти, это всегда лучше. Верно, говоришь. Да верно, я знаю. Я, может, от каторги спас с тем, что вовремя-то ушел. Ну? Да, Был так. Жена у меня с мастером связала. Ну, мастер, положим, он хороший Очень ловко собаку в енот перекрашивал. Кош, тоже, кенгури, мехлых, и вообще ловкась. Да, и связалась с ним жена. И так они крепко друг за дружку взялись, что-то выглядели либо отравить меня, либо еще как соски живут. Я была жену -то. би бить. А мастер меня очень злобно дрался. Один раз пол бороды вырвал и ребро сломал. Но я тут тоже козлился, жанут по башке железным машинам, тяпнул. И вообще большая война началась. Однако вижу, этот миссион не выходит. Одолеваете не меня. Ну, и задумал я тут. У кокошать занута. Крепко задумал. Да, вовремя спохватился и ушел. Ну вот, это ты лучше. И пусть не там, из собак яноту делает. А, так, мастерская-то на жену была. Да, остался вот как лишь Да, по правде говоря, пропил бы я мастерскую-то Запольный Заполь, заполь, да Злющий заполь Как начну заливать, так весь пропил Так только одна кожа останется Еще ленив я Страш, как работать неревольду. В дыру забора по очереди пролезают актер и сатин. <реж> Ерунда! Брешь, ну, чепуха! Да ну, никуда ты не придешься, эта чертовщина! Эй, старик! Чего ты надул лучше этому агар? Брешь! где ты ему скажи, что он врешь. Я сегодня работал. Мел улицу водки нет. Вот два пятил тымных, а я ну, ну, нелепый все дух, ну то я пропью или проиграю. Пошел ты к черту, это на дорогу. А ты по что его с толку сбиваешь? Скажи мне, кудесник, любимец Бобок, что сбудется в жизни со мною? Продукты, Продукты брат, зрелиги. Еще не все пропало, дед. Есть на свете-то шулера, помни меня. <продукты> <продукты> Веселый ты, Ксенкин, приятно. А, брат, молодой занятен был. Хорошо. Mm. Рубашу парень рисал великолепно Играл на сцене, любил смешить людей Славно Как же это ты свихнулся со стези твоей я Какой ты любопытный старикашка что... Все бы тебе знать, а зачем? Понять хочется, дела-то человеческие А на тебя, гляжу, не понимаю Эдакой ты правый, Кистентин Не глупый, и вдруг... Тюрьма, дед? Тюрьма. Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел. А после тюрьмы нет ходу. За что сидел-то? За подлеца. Убил подлеца в западчивости раздражения. В тюрьме я в карты играть научился. А убил из-за бабы? Из-за родной сестры. Ну, однако тряшись, я не люблю, когда меня расспрашивают. Да, все это уж было давно. Девять лет прошло. Сестра уж умерла. А славная, брат, человеченка была у меня сестра. Легко ты жизнь, день переносишь. А вот давеча тут слезает так взвыл. Ай-яй-яй-яй. он. Работы, кричит, нету. Ничего нету. Оно ну ничего привыкнет. от чем бы мне заняться. Гляди, гляди, идет слесарь. Эй, ты, лудовец, чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать? Думаю, что делать буду. Трументу нет, все похороны съели. А хочешь, я тебе дам совет? Ну? Ничего не делать ничего. Просто так обременяй землю. Говори, я стыд имею перед людьми. Ну, брось ты, брось Люди, брат, не стыдятся, что тебе хуже собаки живется. И только подумай, вот ты не станешь работать, я не стану работать еще. Сотни, тысячи все. Ты понимаешь, все бросают работу. Никто ничего не хочет делать. Что тогда будет-то? В голоду подохнут все. Я я да, да. А -а -а -а. <крики> Наташа, она кричит. Ах ты, Господи. Эй, Виктор, черти! Василиев, а? По -по Позваль бы Васю, да Васью, ах ты, Господи, братцы, ребята, Васю. Нет, я сейчас сниму, я сейчас, сейчас. Часто не убить стали. Старик, старик, идем, идем, свидетелями будем. Да, ну, какой я свидетель? Куда уж? Василия бы скорее Василия бы. Эх, братцы, робятки. эх, ма. Лука торопливо закидывает за плечи котомку и незаметно исчезает. Рот заткнули, пойдите взглянуть. Клещ остается один. Как же? «Надо жить, пристанище надо, нет пристанища, ничего нет, один, один человек, весь тут, помощи нет». Отвального окна вылезает татарин и Алёшка. Кривой Зоб и Медведев быстро идут из-за угла дома. Алёшка срывает у Медведева свисток. Какой такой закон есть с днем убивать? Эх, что и дал я ему разок. А ты как можешь драться? А ты? Твой какой обязанность? Из-за угла выбегает костылек, ищет, где бы спрятаться. Абрам, Абрам, хватай его! Он меня ударит! Валивает с толпа. Здесь и ночлежники, и любопытные, собравшиеся с соседних дворов. Женщины несут на руках Наталью. На заборе появляется Васька Пепел. Где Наталья? Пепел видит, как Наталью кладут на рогожи, замечает в толпе Костылева и, перемахнув через забор, бросается на него. Ах ты! Лучья старая! Васька бьет Костылева. Тот падает, врывается Василиса. Ее держит Сатин. Да ты сама проклятая! Пепел бросается к Наталье. Как? Чем она тебя, ножом? Гляди-ка, звери какие! Кипятком многие девки сварили. Самовар опрокинули. Да может, и нечаянно. Нельзя зря говорить. Надо верно знать. Василий, возьми меня! сохрани меня! Батюшки! Глядите-ка. Да вы смотрите-ка! О, да! Убили! Убили, убили! Николай, хозяин, кто из него? Васька, его! Васька, Васька, старик до того готов? Ну и иди, зови в больницу надо, ну я рассчитаю с ним! Я тебе говорю, старикатик, кто-то уложил. Неужто? Вот террас. Ну-ну. Эх, черт, теперь держи. уйдем к брат. Айда прочь, покуда полиция не пришла. Убили! Убили, боже мой! Вот кто убил. Ваську убил. Я видел, а все видели. Да полиция. Полиция! Полиция! Покалел старый пёс. Ну, рада! По-твоему вышла, а не прихлоп тебя? Пепел бросается на Василису. Сатины на кривой зоб хватает его и держат. Что, Вася? Мил друг! От судьбы ты не уйдёшь! Полиция! Полиция! Обран свистись! Весток сорвали дьяволы, а? Вот так! Отдашь, хвисток! Хвисток, отдашь тебе, брат! Маська! Маська, не трусь! Убийство в драке, наоборот, пустяки. Это не стоит. Держите ватку! Он убил! Я видела, видела, видела! Да-да! Это уже это разочка Трита то тяпнул старичка. Много ли ему надо? Дави меня в свидетель, Вася. Эй, ладно! Мне оправдываться не надо. Мне надо Василицу подвести. И я ж ее подведу. Она этого хотела. Она меня подговаривала мужа убить. Подговаривала! Поняла. Так, Василий! Люди добрые, люди добрые, они заодно. Сестра моя и Васька, они заодно. Они все это подстроили. Так Василий, так Педавич для того со мной говорил, чтобы она все это слышала. Люди добрые, она его любовница, вы это знаете. Это все-все знают, это она, она научила его мужа-то убить, муж-то им мешал. И я, я им мешала, вот и увечили меня. Наталья, Наталья, Наталья, Наталья ну что ты, что ты, на... ты чёрт. Да брешь ты, врёт она, это он. Васька убил, я видела! Они! Они убили! Будьте вы прокляты вы! Оба! Ну игра! Держись, Василий! <сосква> Утопят они тебя! Наталья, неужто вправду? Неужто ты веришь, что я с ней? Полиция! полиция! Из-за угла появляется пристав с городовыми. Толпа постепенно редеет, ночлежники исчезают один за другим. Убили! Убили, Боже мой! Ваше благородие, глядите! Глядите! Васьк Пепел вор! Он убил свой пристав, я видала! И все видали пристав, все видали! Люди добрые! Сестра моя и Васька убили! Полиция, полиция, слушай. Вот эта сестра моя научила, Подговорила своего любовника. Вот он, проклятый! Они, они убили. Берите их, судите их. Возьмите меня в тюрьму. Меня, Христа ради, в тюрьму yee ja